Он дотронулся до моей щеки что-то сказал. «Что именно?» «Я не расслышал», — ответил Хопли. Как раз в этот момент кто-то на кухне грохнул на пол целый поднос посуды. Да мне не надо было слышать. Достаточно оказалось в зеркало посмотреться. «Ты не знаешь, они остановились табором в Милфорде». Это я как раз проверил на следующий день с местным коллегой. Можешь называть это профессиональным любопытством. Морду старого цыгана я приметил. Да такое и не забудешь, верно? Пожалуй, согласился Билли. Они устроили табор на ферме к востоку от Милфорда на четыре дня. Договорились там как-то вроде их сделки с этим геморроем Арнкастером. Я говорил с местным полицейским. Он мне сказал, что наблюдал за цыганами, и те вроде бы уехали в то же утро. После того, как старик коснулся тебя? Да. Ты как считаешь, он знал, что ты там будешь? Именно в том ресторане. Я никогда раньше своих стариков туда не водил, сказал Хопли. Старая забегаловка, которую только что отремонтировали. Обычно мы ходили в другой ресторан, на другом конце города. А тут была идея матушки. Хотела посмотреть, что там нового в оформлении. В общем, ерунда. Ты знаешь, женщин. Ты не ответил на мой вопрос. Он знал, что ты там будешь. Последовала долгая пауза раздумья. Да ответила, наконец, обмякшая фигура в кресле, Знауф. Но только что тебя за идея, Халик? Я мало сплю нынче по ночам, плохо соображаю. Билли было предложено высказать напрямик то, что таилось в его уме. Он вдруг ощутил полную абсурдность ситуации. Слишком слабой и дурацкой была его идея. Да даже не идея, а, по сути дела, фантазия, похожая на сон. Юридическая фирма, где я работаю, выделила группу сыщиков, сказал он. Барта, детектив сервис. Слыхал я такой. Они самые толковые, как говорят. Я, так сказать, он интуитивно почувствовал, как Фигура в кресле начала проявлять нетерпение, хотя Хопли не пошевелился. Халик постарался собраться с духом, надеясь, что Хопли способен его понять, поскольку оба оказались товарищами по несчастью. «Я хочу найти его», — сказал Билли. «Хочу встретить его лицом к лицу. Хочу сказать ему о том, что произошло. Я хочу по-честному». «Если он способен с нами такое сотворить, он, наверное, знает наверняка», — откликнулся Хопли. Приободенный Билли продолжал. «Но я хочу поговорить, снимать себя лично». «Ну, виноват, верно. Мог бы затормозить вовремя. Признаю, моя вина. Точнее, вина моей жены. Понимаешь, что она там вытворяла?» «Скажи, что и Рассингтон виноват, что в меня, как запросто, и твоя вина» что не провел расследование, выгнал их из города. Билли снова проглотил ком в горле. Но я скажу ему, что ее вина была во всем тоже. Она вышла в неположенном месте, хопли. Понятно, что это не такая вина, за которую сажают угазовую камеру. Но нарушение закона с ее стороны тоже имело место. Все произошло нечаянно, и не только мы виноваты в том, что она погибла. Ты хочешь все это ему высказать? Как сказать? Желания, конечно, нет, но я намерен это сделать. Но вышло, понимаешь, внезапно между двух машин и никуда не посмотрело. Этому даже в третьем классе учат. «Я не думаю, что она училась в третьем классе», — сказал Хопли. «Вряд ли она вообще училась где-нибудь». «Все равно упрямо», — сказал Билли. «Это же простое правило». «Халик, ты просто мазохист. Любишь брать на себя вину», — произнесла тень, которая была Данкеном Хопли.